Даллесон снова вздохнул. Его угнетал их разговор об окончании операции. Как же все-таки ему поступить с этим донесением разведывательного патруля? Он почувствовал слабые позывы в желудке. Сидеть вот так в палатке и думать об отхожем месте не так уж неприятно, но, к сожалению, есть и другие заботы. Вдалеке прозвучал залп артиллерийской батареи, вызвав меланхоличное эхо в душном утреннем воздухе. Майор схватил со стола трубку полевого телефона и дважды покрутил ручку. «Соедините меня, Spontashel Red, Изи!» — раздраженно прокричал он телефонисту. Он попросил соединить его с командиром пятой роты. «Слушай, Уиндмилл!» — говорит Ленард, сказал он, употребляя кодовые имена. Так, слушаю тебя, Ленард. Сегодня утром я получил от тебя донесение разведывательного патруля, номер 318. Ты знаешь, о чем я говорю? Да. Можно ли верить этой чертовщине? И давай договоримся сразу, Индил. Если кто-то из твоих ребят придумал это, и ты покрываешь его, я поставлю тебя к стенке. Нет, это верно. Я все проверил говорил с командиром отделения. Он клянется, что не соврал. Ну, хорошо. Я буду исходить в своих действиях из... Майор запнулся, вспоминая слово, которое так часто слышал, предположение, что донесение правильное. Но если это не так, пеняй на себя. Майор снова вытер лицо. Почему генерал уехал именно в этот день? В нем поднималось недовольство тем, что Каммингс не учел такого оборота событий. Требовалось немедленно что-то предпринять, но майор был сбит с толку. Вместо этого он решил отправиться в отхожее место. Итак, что же, черт побери, можно предпринять, кроме как послать взвод, чтобы занять этот брошенный бивак? Если взвод сможет сделать это без особого труда, он тогда подумает, что предпринять дальше. У японцев творилось что-то неладное. В последнее время убитые на поле боя японцы выглядели более худыми. Считалось, что все острова блокированы, и японцы не получают никакого снабжения, но, говоря по правде, полностью положиться на флот нельзя. Майор чувствовал себя утомленным. Почему именно он должен принимать эти решения? Он потерял ощущение времени, слушая радостное жужжание мух в отхожем месте. Господи, ну что это за дурацкий день, подумал он. Далее он встал, по дороге зашел в офицерскую столовую за банкой холодного пива. — Как дела, майор? — спросил один из поваров. — Ничего, ничего, приятель. Он потер подбородок, что-то беспокоило его. — Ах, да. Послушай, О, Брайан. «Я опять получаю пополнение. Как у тебя здесь? Все в порядке?» «Вы хорошо знаете, майор, что все в порядке». Далисон поворчал, заглянул внутрь палатки, увидел деревянные столы и скамейки возле них. Офицерские приборы из серого металла были уже расставлены. «Не надо накрывать столы так рано», — сказал майор. «Это только привлекает сюда полчище мух». «Слушаюсь, сэр». «Давай, давай». «Сделай это сейчас же». сон подождал, пока О'Брайен начал убирать тарелки со столов, и затем через бивак прошел к палатке оперативного отделения. Он заметил нескольких солдат, которые все еще продолжали валяться в своих палатках, и это вызвало у него раздражение. Он хотел было поинтересоваться, из какого они взвода, но опять вспомнил о донесении. Войдя в оперативную палатку, снял телефонную трубку и приказал Уиндмилу направить взвод с полным снаряжением в оставленный японцами бивак. «И протяни к ним связь, пусть они не больше, чем через полчаса дадут донесение, но они не смогут добраться туда так скоро. Ну ладно, сообщи мне, как только они займут бивак». Время под перегретым брезентом тянулось медленно. Майор испытывал крайнее беспокойство в тайне надеясь, что взвод будет вынужден вернуться назад. А если он все же сможет занять этот бивак, что ж тогда делать? Он позвонил командиру, находившегося в резерве батальона 460-го полка, и приказал ему привести одну роту в часовую готовность. Я вынужден буду снять ее с дорожных работ. «Снимай!» — раздраженно крикнул Далисон. Он тихо выругался. Если вся эта затея кончится ничем, то полусуточная работа целой роты на строительстве дороги будет потеряна. Но поступить иначе было нельзя. Если взводу удастся занять бивак где-то за линией Тояку, надо будет развивать этот успех. Майор пытался рассуждать сейчас как можно логичнее. Уиндмилл позвонил ему через 45 минут и сообщил, что выдвижение взвода прошло без инцидентов и что сейчас они занимают японские позиции. сон потрогал нос толстым указательным пальцем, пытаясь мысленно проникнуть сквозь заросли джунглей, раскалённые жарким утренним солнцем. «Окей, выдвигай остальную роту, кроме одного отделения». Кухню тоже можешь оставить позади. У тебя есть продовольственные пайки? Да, есть. Но как мне быть с тылом и флангами? Мы окажемся на тысячу ярдов впереди Чарли и Фокса. Об этом позабочусь я. Ты просто продвинься вперед, на это тебе потребуется не больше часа.